Глава третья. Однообразие леса убивало. Бесконечные деревья тянулись и тянулись. Мох и трава, изредка сменяющие друг друга, шуршали под ногами, а вездесущие птицы щебетали где-то высоко в ветвях, совершенно не реагируя на проходящих мимо скелетов и некроманта внимания. До алтаря оставалось идти еще прилично. Я значительно уменьшил количество заготовленного мяса по дороге и, войдя в подобие транса от бесконечного мельтешения одинаковых стволов, рассуждал. Скелеты служили хорошими слушателями. Впрочем, могло ли быть иначе, учитывая, что я сам заставлял их то сочувственно кивать, то пожимать плечами? Для полной идиллии не хватало только мимики. Хотя какая мимика может быть при голых-то черепах? предположим «Я единственный, кто обладает кинжалом», — продолжил говорить с призванными. Отметаем того некроманта, про которого вспомнил Тео. Он был давно и, скорее всего, канул в лету. У Мэтта был божественный артефакт, позволяющий крошить алтари. И теперь он, скорее всего, лежит там же, где и прочие пожитки топа-наверкома. Я остановился перед очередным завалом и махнул на него рукой. Пара бойцов, загнав между рёбер сабли, дружно ухватились за концы упавшего дерева и оттащили в сторону. Продолжив путь по прямой, проследил, чтобы в округе не оказалось мобов или игроков. Внимание, вопрос. Как будет Гай завоевывать алтари, если его артефакт у меня? И как это будет делать Тео? Как вообще он умудрился стать мессией? Просто предложил спасителю себя в качестве героя? Ближайший скелет пожал плечами и срубил мешающую нормальной ходьбе ветку. Вот и я о том же. Мор не рассказал мне всего. Хорошо, хоть книги о Пантооне Хаоса одарил. Почти бесплатно. Нужно будет выкроить на нее время и засесть за чтение. А то я все еще слепым котенком ищу сиську. Так, на чем я остановился? Скелет справа тряхнул саблей. «Да, божественное оружие. Предположим, каждый бог может выдать такую штуку. Даже если только одну, что вряд ли. Почему у Гая ничего нет?» Устало опустился у ближайшего дерева и сунул руку в рюкзак. Морбас не бог, а всего лишь демон. Это было ясно еще из сообщения о его приходе. Но он сумел одарить светлого ядом бездны. Выудив очередной кровоточащий кусок, помахал им, стряхивая алой капли на траву. Вопрос в том, совратил он Гая Аврелия, как зов бездны сделал с голодом или это инквиз дорвался до искомого рычага. М -м -м, что было первым? курицам или яйцо? Задумчиво пережевывая мясо, расколол сознание, заставляя скелетов рассредоточиться. Нам известно, что Теодор стал мессией, «Я в санежнецам. Да, а Гай?» Скелеты молчали, охраняя периметр. Выстроив оставшихся от былой армии бойцов полукругом, усадил магов вокруг себя. Итак, проведем демонстрацию. Я буду я, ты ткнул в правого Теодор, ты Гай. Вот у меня есть артефакт. У Гая яд бездны. У Тео… А что есть у Тео? Я ведь только подсказал, что свет лишился своего предводителя, и самое время его заменить кем-то, подходящим на эту роль. Я почесал подбородок. Получается, у Инквизитора только информация, у меня артефакт, а у Тео… Божественная поддержка? Ведь, судя по историям, вычитанным еще в Таросе, именно Спаситель нагнул всех и все. Маги переглянулись и развели руками. «Вот именно!» — кивнул я. «Получается, мы еще не полноценные игроки, а только заготовки. Парни, стережем местность!» — кивнул. «А я пока изучу подарок Мора». Книжка сама прыгнула в руки. На удивление я не смог ее раскрыть. Переплет словно слипся за века. Уже внимательно изучив обложку, нащупал под пальцами несколько углублений. Повертев фолиант в руках, сунул пальцы в удобно расположенные дырки. «Ах ты!» — вскрикнул, когда обложка попросту укусила за пальцы. Здоровье просело на десять единиц, по книге пробежали кровавые ручейки. Обложка засияла черно-красным орнаментом и раскрылась. «Какое-то чертово жертвоприношение!» Дань традициям некрономикона? Видимо, создатели моей линии квестов уж очень любили Лавкрафта. Пожелтевшие страницы, исписанные красными чернилами, переворачивались обычным путем. Никаких скроллов усиления мысли. Все по старинке. Бегая глазами по строчкам, едва удержался от желания перелистнуть. Так скучно писать могли только классики русской литературы. Да и объем книжки напоминал о войне и мире, вызывая тоску. Впрочем, уже спустя минут десять я привык к вычурной речи и даже сумел насладиться чтивом. Твари, рожденные демиургами, на самом деле оказались тупиковыми ветками эволюции. Отдельные особи заполучившие особую мутацию, оказывались настолько сильны, что с легкостью поглощали более слабых собратьев, но в отличие от них были стерильны. Итак, методом проб и ошибок появился Ктулху, Первый разум в Наверкоме. Уже от него отпочковывались в глубине черных вод новые виды разумных. Первая раса рыбовидных гуманоидов во главе с детищем Ктулху Дагоном, ставшим вторым в пантоне богов. И если Дагон покровительствовал рыболюдям, то Ктулху остался верен принципам, командуя неразумными тварями. Кракены, гигантские каракатицы и прочие глубоководные чудовища. Вся эта мерзость. Спустя сотни лет, когда человекоподобные рыбы выбрались на сушу, возник и новый вид разумных, и новый бог. Хаагенти — дух или демон поздней трактовки олицетворение разума, мудрости и первый покровитель темных магов. Он же обучил древнейших людей первым ремеслам, наставил на путь познания. Следом за ним, когда будущие люди дошли до первого социума, Родился и очередной демон-дух Асмодей. Он привнес в мир людей зависть, обман и прочие веселья, прочно обосновавшись в кресле повелителя ловкачей вроде ассасинов и разбойников. А вот уже после него пришел демон-дух разрушения — Вилиал. Под его рукой появились первые профессиональные воины. Покровительствуя людям, избравшим путь армейской службы, Он подмял под себя всех любителей отбирать честно заработанное путем силы. Все они олицетворяли собой хаос в той или иной степени. Но полноценным пантеоном стали лишь после того, как во всеобщей междоусобице к ним присоединились боги смерти. Кали — повелительница проклятий, Мор — покровитель яда и кости, Анубис — повелитель мертвых. Ктулху и Дагон уже отпочковались. Никому не было дела до морских глубин. Люди сконцентрировались на войне за сушу. И возглавил пантеон зверь. Став во главе, он быстро подмял под себя остальных. Естественно, ветка богов смерти принимала участие в борьбе за место под солнцем постольку поскольку. У них и свой лидер имелся — Эришкигаль, владычица смерти, до появления зверя, метившая в единоличные лидера пантеона. Эта ветка богов попросту плевала на все и жила своей жизнью, не участвуя в боях ни со светом, ни с порядком, ровно до тех пор, пока на землю поклоняющиеся этой четверке не ступала нога подданных враждебного пантеона. Были и еще башки и боги, канувшие в лету в результате постоянной борьбы. Восемь сильнейших темных не смогли найти согласия между собой. Ирышкигаль призывала идти на мировую и просто существовать, не видя в войне смысла, ибо все мертво уже при рождении но зверь грозился самолично растоптать отступников. Обладая самой обширной паствой в пантеоне, он с легкостью мог бы ударить союзникам в спину при малейшем подозрении в предательстве. Демоны под его рукой тоже были достаточно сильны. Вот только их легионы таяли, а силы Эрышкигаль росли. Каждый убитый давал ей крупицу силы, помимо поклоняющихся племен. В итоге пантеон сохранил только свое название оригинальный хаос ушел в небытие вместе с Ктулху и Дагоном, мини-пантеон смерти и мини-пантеон тьмы позабыли о своих прародителях и сражались с наступающим по всем фронтам врагом. Но так как порядок сражался не просто яростно, но и слажено а мои ребята действовали без поддержки друг друга, исход был предрешен. За несколько тысячелетий постоянной вражды мир перекраивали не единожды, Но в итоге у хаоса остался в цивилизованной части мира только жалкий карнат, в котором, кстати, и появился впервые зверь. А вот свет загробастал себе всю Ойкумену. Я перевернул последнюю страницу и тяжело вздохнул. Получено достижение, познавший хаос. Прочтите трактат о пантеоне хаоса. Получено достижение, познавший тьму. Прочтите трактат о пантеоне тьмы. Получено достижение, познавший смерть. Прочтите трактат о пантеоне смерти. «Спасибо. Толку только». Забросил книгу в рюкзак и выудил последний кусок мяса. «Придется поохотиться». Что любопытно, мэт не парился с элекцией, разрушая алтари хаоса без разбора. Но новых жертв среди богов не было. Все остались при минимальном количестве камней. Вот только восстанавливая, скажем, алтарь Асмодея, Я рискую нажить себе врага, отдавая новую силу богам смерти. Нужно как-то решить этот вопрос, чтобы за мной не начали охоту еще и приверженца тьмы. К тому же, усиливая Мора, я рискую нарваться на вполне себе обоснованный интерес Эрешки Галь. Как-никак, а именно она считается лидером среди моего пантеона. Впрочем, я же восстановил Кали, так что тут, скорее всего, решится само собой. А уж любовь зверя к собственному величию отраженная в книге Абу Аль-Каззада, недвусмысленно намекается, меня могут потребовать отдавать новые алтари всему хаосу, а это в мои планы совсем не входит. Как минимум, им потребуется собственный герой для этих целей. Погруженный в довольно мрачные перспективы, я поднялся на ноги и двинулся вперед. Пускай мне пока не встречалась живность, но не может же этот район леса быть совсем не населен. В конце концов, даже птицы здесь кого-то и что-то едят. После часа бесполезных блужданий, наконец, наткнулся на очередную поляну с местной фауной. Стая серых волков 30-го уровня блуждала из конца в конец, вяло перерыкиваясь. Я выцепил ближайшего и запустил череп. Агр-лесного санитара зациклилась на мне, так что некромант попросту отступал, а включившиеся в бой маги быстро прикончили первую тварь. Поставив дело на поток, мы зачистили всю стаю. Не желая переводить трупы, тщательно проверил докатку Кости и мясо, добываемые вручную, приносили гораздо больше лута, чем использование сбора системой. И пускай на свежевание уходило по 15 минут, к концу работы я получил несколько сотен костей и кусков сырого мяса, а также пару удачно снятых шкур. полученное достижение «Вивисектор». Добывайте ингредиенты из убитых врагов. Шанс получить ингредиент повышенного качества плюс 10%. сектор 0 из 1000. Вот это полезная ачивка. И ведь при моем стиле игры должно выходить неплохо. Врагов масса, инвентарь безразмерный, да и времени в принципе полно. Плюс опять же прокачка гримуара. Пускай здесь и нет кроликов, но мелкие мобы всегда найдутся. Те же волчьи стаи можно зачищать раз в несколько часов. Или сколько у них здесь респ? Наскоро употребив кусок мяса, решил проверить идею и расположился неподалеку, чтобы дальний скелет мог увидеть возрождение стаи, а сам принялся зачаровывать кости. Процесс шел очень плохо. Нет, мне зачисляли опыт профы, но хотелось выть от бессилия. Все мои поделки отнимали кучу сил, накапливали усталость в бешеном темпе и портили материалы. Я уже подумывал, что зря взялся за это дело, когда в лучших традициях жанра последняя кость таки порадовала меня удачным зачарованием. Оберег шипов. Возвращает полученный владельцем урон атакующему. Не действует на магию и урон из дальнобойного оружия. Возврат урона — 200%. — Вот так-то! — улыбнулся я, а один из магов захлопал в костлявой ладоши. — Учись, пока я жив! — кивнул ему самодовольно. но все же Это одно успешное зачарование на несколько сотен неудачных. Либо я что-то делаю не так, либо уже не знаю. Чересчур высокий процент промахов заставляет задуматься о грядущих проблемах. Вполне очевидно, окупаться драгоценные ингредиенты начнут очень нескоро, так что работать с низкосортным материалом придется еще долго. Положив оберег перед собой, открыл информацию персонажа и оглядел слоты одежды. Как назло… Зачарованная кость никуда не лезла. «Ну и куда ее втыкать?» — спросила я своего компаньона. Маг развел руками. «Действительно, и чего я спрашиваю? Впрочем, наверняка могу таскать ее в руках. И пускай от кинжала придется временно отказаться, все равно в бой лезть не планируя. А вот добавочная защита от слишком настырных мобов пригодится. А учитывая все возрастающее количество ХП... Урон в два раза повышающий полученный — это будет очень действенно. Еще раз бросил взгляд на кость, подхватил левой рукой и открыл характеристики. Хрен там! Система отказывалась активировать оберег, хоть ты тресни! Сунув удачный экземпляр в рюкзак, снова достал мясо. На поляне возникло движение. Дозорный скелет сразу же притянул мое сознание. Еще один трюк, обнаруженный чисто случайно. Вместо волков на свет выбрались, устало перебирая ногами, широкоплечий дворф, длинноухий эльф и, разумеется, девушка с ружьем. Вот тебе и раз. Не успокоились ребята, хотя между собой вроде как договорились. Интересно, как разрешился конфликт? Не желая искушать судьбу, отвел скелетов на границу контроля. «Меня вряд ли заметят из-за дикаря». А вот слуги такой скрытностью похвастаться не могли. Так что для пущей уверенности заставил их лечь. Скелеты повиновались, наполовину погрузившись в землю. Шел бы я мимо, сам принял бы их за декоративные костяки, оставшиеся от былых сражений. Еще одна случайная находка. Между тем, троица остановилась на привал на моей поляне. Я замер, не дыша. Хреново из тебя, командир ушастый. Тяжело выдохнула Ариадна, падая в траву. «Какого черта ты атаковал этого кабана? 101 уровень, мыль эль, 101-й!» закричала она так, что даже птицы смолкли. «По моим подсчетам, мы бы вполне справились. Наши уровни с навыками в сумме дают достаточно, чтобы его завалить», — отмахнулся эльф. «Ну да, конечно. А то, что он нас всех порвет, раньше тебе в голову не пришло», — фыркнул рогнар «Извини, друг». Но тут я согласен с нашей поборницей правды и справедливости. — Да идите вы к черту. Любой на моем месте попытался бы, — отмахнулся эльф. — Ага, а в итоге мы и данж не прошли, и соратника потеряли, — кивнул дворф, вынимая из рюкзака буханку хлеба. — Я тебе вот что скажу, любезный ты наш. Не умеешь — не берись. А лидера мы сейчас сариадно разыграем. Прости, но вера тебе как предводителю не крама. «Да пошли вы!» — не унимался длинноухий. «Я ради нас всех старался! Десять миллионов за тело! Где это видано?» «Что ж ты в Таросе темных не хватал?» «Или понял, что свалял дурака?» — хмыкнул рогнар запивая хлеб вином. «Мы, между прочим, за тобой не просто так пошли. Хотелось бы, знаешь ли, уже результаты какого-то? А что на выходе? Потерянное время, потерянный данж, потерянный боевой маг с мощным саппортом» и, как следствие, потеря еще как минимум двух данжей!» Он загибал толстые пальцы, пока не сложил фигуру с торчащим среднем. «Так что вот тебе за все твои заслуги!» И он поднес палец к носу соратника. «Кидай кости, Ариадна! Будем думать, как из этой жопы выбираться!» Девушка сунула руку за пазуху, извлекая на свет черный кубик с золотистыми вкраплениями. Дворф вытащил свой из кармана. На оба бросили кости нази завопила черноволосая теперь ты вы у меня попляжете герои, черт бы вас побрал рогнар довольно улыбнулся пряча свой кубик от этой улыбки у меня появилось подозрение что он не просто так все это устроил однозначно дед самый подозрительный в этой компании ну и каковы будут идеи госпожа лидер хмыкнул презрительно скривившись мы «Пойдем гриндить волков?» Девушка пожала плечами и снова запустила руку в декольте. «Склад у нее там целый, что ли?» На этот раз на свет показалась карта, изъеденный временем желтовато-коричневый пергамент с оборванными краями. С победным видом расстелив бумагу на траве, девчонка кивнула, привлекая внимание компаньонов. за что, карта сокровищ?» поднял бровь дворф, поглаживая усы большим пальцем. «Ты ж сколько за нее отдала!» Арианна, не прекращая улыбаться, отмахнулась. «Деньги тлен, ребята. Когда до вас уже дойдет, это простая истина. В общем, смотрите, мы сейчас здесь, вот тут». Она провела пальцем по карте, едва не протыкая ветхий лист насквозь. «Заброшенная шахта. Так?» «Ну и...» «Читай, болван!» — отвесил лекарю подзатыльник усач. «Тут же прямым текстом написано». «Двенадцать часов пути на север от северо-восточного входа в старую шахту. Я нашел приметное дерево, огромный дуб». «Ну и что?» «А то, что этот дуб где-то рядом, нам нужно его только найти». «И ты думаешь, тебе выпадет квест?» — скребился Мэлель. «Конечно!» — сплеснул руками Ариадна. «Сам посуди. Высокоуровневые карты все вскрыли, а нубские никто даже не покупает. Наши уровни стараются пролететь побыстрее». Так что сейчас там лет за 10 награда накопилась нешуточная. Может, даже Эпик будет? — Ты еще скажи миф, — кивнул Эльф. — Так тебе и дадут, Эпик. А потом догонят и еще раз дадут. — Нет, ну... Ты, если хочешь, можешь отправиться бить того кабана. У тебя же все продумано, — пожала плечами Риадна. — Вот только наверняка его моб охраняет сильный, — вздохнула девчонка. А я вспомнил такой приметный дуб. Интересно, без карты смог бы я там что-то накопать? Да и не факт, что они прочитали все. Вполне вероятно, дуб — это просто промежуточный ориентир. Я открыл характеристики. Макс. Некромант. 11 уровень. Сила. 1 плюс 10. Выносливость. 1. Интеллект. 33 плюс 30. Ловкость. 1 плюс 30. Удача. 1. Здоровье. 60 из 60. «Мана» — 575 из 575. Отлично. Статус жнеца не отображается в инфе. Это даже немного обидно. В конце концов, на шмоте Мэтта черным по белому было написано, что он святой. Не название же это доспеха. Значит, можно попробовать моих товарищей опередить и самому поискать. В конце концов, путь у меня разведан. Да и до тех алтарей все еще гораздо ближе, их больше и вообще. Я обернулся на залегших в землю скелетов. Признайся, Макс, ты просто устал быть один. И сейчас готов сунуть голову в петлю, лишь бы поговорить с живым человеком, а не со скелетами, которыми сам же и управляешь. Но можно ли им довериться? Что помешает эльфу снова развязать конфликт? Из группы он может выйти самостоятельно. Я его, конечно, прикончу. «Но оно мне надо?» Еще раз оглянулся на поляну. Ребята уже собирались уходить. Я вполне могу преследовать их на небольшом расстоянии, но это уже похоже на явное отклонение. Я не настолько псих, чтобы изображать сталкера. А ошибки? Ну, предположим, все их совершают. В конце концов, Мэллиэль прав. Десять миллионов — это десять миллионов. Люди убивали, и наверняка все еще убивают за меньшее. Дам им второй шанс. В конце концов, тот же рогнар не вмешался бы в бой, если бы эльф не был лидером. Ариадна же поступило по-человечески, проявив себя нормальным товарищем. А что у эльфа жадность взяла верх над разумом, так там не только у длинноухого красавца крыша потекла. Дерек вон весь отряд свой положил, стараясь меня у Тео отбить. Я встал на ноги и повел свою армию следом. Пара шагов, огибая широкое дерево, и поляна раскрылась передо мной во всей красе. Нагло ухмыляясь, прочистил горло. <кхм> Боевой маг, говоришь, нужен, красотка!»